У акушерки Пелагея Ивановны выскочил гребешок из головы. Узел волос растрепался и хлопал ее по плечу. «Какого черта ты пропиваешь все деньги?» — бормотал я на лету Егорычу. «Это свинство! Больничный сторож охотит, как босяк!»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 На нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста. Да, бриться три раза в неделю было ни к чему. Порой нас заносила вовсе снегом. выла несусветная метель. Мы по два дня сидели в Мурьевской больнице. Не посылали даже в Вознесенск за 9 верст за газетами. И долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет.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 И умным. Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе.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 Неделю жил я, как в тумане, исхудал и захерел. У солдата будет гангрена, заражение кровью. Ах ты, черт возьми, зачем я сунулся к нему со щипцами? Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начинает трясти. Сперва он уходит, рассказывает про Керенского и фронт, потом становится все тише, ему уже... Не до Керенского. Солдат лежит на сицевой подушке и бредит. У него минус сорок. Вся деревня навещает солдата. А затем солдат лежит на столе под образами с носом. В деревне начинаются пересуды. С чего бы это? Доктор зуб ему вытаскал. Вон оно что. Дальше больше следствия. Приезжает суровый человек. Вырвали зуб солдату. Да, я...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 Половина его головы была раздувшаяся, синебагровая, безглазая. Я похолодел, смутно выслушал утешающие слова Пелагеи Ивановны. — Ничего, доктор, это вы ему нагласно наложили одну ложку. Я трясся два дня. Но через два дня голова пришла в норму.